Глава шестая. Наследие. Аркадия Кано взорвалась. Тело заготовки испарилось мгновенно во всепоглощающей вспышке аннигиляции. А вместе с телом бесследно исчез недостроенный кластер сферы Дайсона, к которому стягивались Харвестеры из трех червоточин. Колоссальный ущерб. Ей удалось прыгнуть на ретранслятор за секунду до взрыва, одним махом преодолеть миллионы километров и вселиться в следующую болванку. Функция этого тела сводилась к тому, чтобы перестроить себя на микробиологическом уровне, сменить психопрофиль, телепортироваться на Деймос, выбросить хозяйку в сеть и разложиться в студень. Вместо заготовки — клеточная протоплазма, воняющая из густых слизи, и сгоревшие вставки памяти в придачу. Аркадия мечется от одного ретранслятора к другому по защищённым соединениям, меняет ещё пару заготовок, а потом обнаруживает себя на космолёте, приближающемся к терроформированному Марсу. Её ждут четверо. Координаторы сопротивления. Друзья, которым она доверяет. Лидер антисферической партии, которую Теневой комитет поставил вне закона и отнёс к числу опасных террористических группировок. Тут не поспоришь. Аркадия сумела превратить свою организацию в страшную легенду, о которой говорят шепотом даже силовики из ДБЗ. Наир Тамагава — настройщик зверооружия и создатель сторожевых комплексов наивысшего класса сложности. Руслан третицкий конструктор одноразовых биомов, в которых очень удобно пережидать бурю. Шайно Хо — специалист по искусственным оболочкам. Терри Мегана, лидер целой команды взломщиков, пачками укладывающих правительственные ресурсы. Все эти личности числились в общесистемном розыске, регулярно меняли лица, профили и биометрию, не заводили семей и постоянных привязанностей. У каждого хватало личных причин, чтобы плыть против течения. Аркадия открыла глаза. «Свои». Мостик корабля, на котором они собрались, представлял собой равнобедренный треугольник. Три стены раскрывались в кромешную тьму, усыпанную огоньками звезд. «Чисто», — сказала Терри. «Мои поздравления, ар Мегана в своей базовой оболочке выглядела не столь эффектно, как генетически модифицированная Аркадия. Худенькая и невысокая девушка с черными волосами до плеч. Глаза водянистые, Нос слегка вздёрнут, губы полные. Внешность — это вообще не проблема. Сейчас биоскульпторы могут сделать с человеком что угодно за считанные секунды, даже не заморачиваясь хирургическими вмешательствами. Просто Терри испытывала слабость к тому образу, что достался ей от родителей. «Есть вещи, к которым стоит относиться бережно», — так она говорила. Аркадия улыбнулась. Сейчас ей хотелось поспать. Погрузиться в конструкт с детскими воспоминаниями. Там она счастлива, нет смерти, нет боли. грёбаное наследие не давит тяжёлым грузом. Мечты ещё живы. Ребёнок внутри ещё жив. Возраст принёс с собой приступы сентиментальности. Аркадии недавно исполнилось 75. Биологически она выглядела на 16 ничуть не изменившись с тех пор, как ее иллюзорный мирок окончательно перестал существовать. Первые годы жизни записались в имплант памяти с умопомрачительной детализацией. Мама с папой, жизнь на кольце, игры с друзьями в зонах невесомости, полет к мирам внутренней группы. Следующий этап — ферма Самойловых, переезд на океанскую платформу, удаленная школа, учебные конструкты. Новые друзья, иные увлечения. Ощущение простора, бесконечной свободы и перспектив. Мечты о светлом будущем, большой и чистой любви. Стычки с мальчишками других фермеров, помощь приемным родителям по хозяйству. Девочка так и не смирилась с тем, что ее настоящие родители не приедут, возненавидела их и однажды решилась стереть из вставки все ранние воспоминания. Потом передумала, рука не поднялась. А незадолго до 16-летия Аркадия всплыли новые факты. Самойловы рассказали ту часть истории, которую знали, и первый фрагмент головоломки встал на положенное место. Аркадия была дочерью послов. Родители понимали речь. Папа неоднократно общался с Неосом и передавал правительству инструкции чужого но это верхушка айсберга. По логике вещей Аркадия должна была унаследовать генетические изменения своего рода, перебраться в систему Юпитера или на кольцо Нивена, пройти полноценное обучение в школе дипломатического корпуса, превратиться в одну из вершительниц человеческих судеб, а не выращивать водоросли на океанической платформе так почему же родители бесследно исчезли, спрятав своего ребенка на земле, подальше от бурно развивающихся окраин Солнечной системы? Ответ, по мнению Самойловых, крылся в нелегальных модификациях Аркадии, ее истинном биопаспорте. «Родители всегда желали тебе добра», — сказал пётр «Не держи на них обиду. Если ты чего-то не понимаешь, это может означать лишь одно — отсутствие знаний». Фермер предположил, что у девушки сохранилась способность воспринимать речь, но кое-что Линдсей изменил радикально. «Это что же?» — поинтересовалась Аркадия. «Начнем с того, что ты выходишь в сеть, свободно перебрасываешься между общественными болванками и общаешься с друзьями в конструктах. Послы этого не умеют. Им установили блокировку, препятствующую любым оцифровкам и перемещениям разума в пределах киберпространства. Второе — боевой мод. Послы — не воины. А ты, заметил пётр легко справляешься с любыми противниками в школах восточных единоборств, осваиваешь сложные боевые техники, обладаешь нечеловеческой силой и реакцией. И это подчеркнул приемный папа. Далеко не все, что нам известно. А потом Аркадия узнала про тайник с биопаспортом, про замороженный счет, и послание, ждущее своего часа. Боль вернулась. Потому что родители не были бездушными подонками, как Аркадия уже привыкла считать. Папа задумал некую многоходовую комбинацию и годами берег свою дочь от страшной беды. В 15 девочка уже понимала истинную природу комитетов. Под предлогом заботы о гражданах правительство земных колоний целенаправленно проводило в жизнь политику Неуса. Призрачник вызывал к себе послов, отдавал приказы и следил за их исполнением. Человечество не смело поднять голову. 16. Ночью пришло сообщение от папы. Хитрое сообщение, одноразовое, настроенное на поиск психотипа адресата, а вовсе не на обнаружение его официальных контактов. Просмотр и самоуничтожение. Никаких следов. Лишь воспоминания, отпечатавшиеся во вставке навечно. Линк привел Аркадию в изолированный конструкт. Попасть туда можно было лишь одним способом — через Даркнет. но для этого пришлось освоить всякие разные программы, о которых маленькая девочка прежде не слышала. И вот она сидит в своей комнате на кольце, напротив мама и папа. Молодые, красивые такие, какими она их запомнила перед отправкой на землю. «Привет, доченька», — сказала Амадия. «Мы тебя не видим, но крепко скучаем. Знай, что я тебя очень сильно люблю, и папа тоже». Аркадия в тот момент чуть не разрыдалась. «Если ты смотришь эту запись», — сказал отец, — «то нас уже нет в живых. В противном случае мы разыскали бы тебя и забрали с земли». «Начну с главного». Сейчас тебе 16. Ты вправе выбирать свой путь. Для старта потребуются деньги. Мы их тебе оставили. Банковские реквизиты появятся в конце этого сообщения. Рекомендую не менять банк и статус анонимного пользователя. Это оффшор, который принадлежит якудза. Финансовый комитет не в состоянии отследить ни одну транзакцию. Все проводки делаются через даркнет. Второе. Твой настоящий биопаспорт Хранится в ячейке, реагирующей на ментальный слепок. Ячейка в одном из токийских кварталов. Точные координаты в конце сообщения. «Когда мы завершим разговор, конструкт сотрёт себя из сети», — напомнила мама, строго посмотрев на Аркадию. «Не забывай об этом, родная. Копируй всё, что видишь, в защищённую вставку. Никому не показывай, запрячь поглубже». «Знаешь», — сказал отец. Мы с мамой боялись заводить ребенка. Сейчас все люди бессмертны, потенциально во всяком случае. Все, кроме послов. Нам не оставили права на оцифровку разума, создание дублей, и перемещение по заготовкам. Все это украл Неос. Знаешь почему? Информация, которую получает посол, не предназначена для посторонних, только для мыслящей среды и комитетов поэтому никакого копирования. А потом? Потом я продал душу дьяволу, точнее, искусственным интеллектом, именующим себя дикими разумами. Эти существа сняли блокировку, изменили меня на глубинном уровне. Речь я воспринимаю, но при этом могу делиться сведениями со своими новыми хозяевами. Изменения закреплены биологически и переданы тебе». Планируя зачатие, мы с мамой обратились в компанию «Биомод» и снабдили тебя дополнительными характеристиками. Всё, что может пригодиться в жизни. Изменения, прописаны в паспорте, ознакомишься с ними на досуге. Речь ты понимаешь. но Вопрос в том, захочешь ли связывать судьбу с корпусом. Выбор за тобой. Если честно, мама с укоризной посмотрела на Линдсиа. «Не такой уж у тебя большой выбор», — как расписал отец. «Тот, кто придёт за нами, в курсе, что у Линдсия есть дочь. Тебя будут искать. Срока давности нет. При попытке вступить в корпус, ты подвергнешься комплексному сканированию. Все модификации будут обнаружены, тебя запрут в ДБЗ, начнётся следствие». «Это плохие новости», — вздохнул Линдсий. «Так что не высовывайся». Живи обычной жизнью, почаще меняй личные соцкабинеты. Если сможешь, улетай прочь из солнечной системы. Пауза. «Прости нас, доченька», — вновь заговорил Линдсей. «Мы не должны были обрекать тебя на эти проблемы. Я долгое время сливал конфиденциальные сведения диким разумом. Меня вычислили. Думаю, через несколько часов решится исход давнего противостояния». Если мы сумеем ускользнуть, то заберем тебя и улетим куда-нибудь подальше. Откажемся от службы в дипломатическом корпусе. Дик поможет уйти от преследования. Я надеюсь, что так и произойдет. Если нет... Что ж, Юси Они получит очередную жертву. — Мы вместе приняли это решение, — добавила Амади. Захотели иметь ребенка. Если суждено умереть, что ж... Я разделю судьбу своего мужа. Сейчас я передам тебе файлы. В руках отца появилась старинная книга. Здесь подробности моей сделки с Диком, история отношений с биомодом, контракт и промежуточные отчеты. Правда о том, что с нами происходит. И несколько домашних записей для тебя. Там, в общем, мы праздновали твой день рождения. Будет время, глянь. Нам пора. Голос мамы стал грустным. «Жаль, что ты не можешь ответить. Ты еще совсем маленькая». «Прощай», — сказал отец. «Мы любим тебя». И родители начали распадаться. Позже Аркадия будет пересматривать сообщения, изучать прикрепленные файлы и ужасаться судьбе, постигшей папу с мамой. Во всей этой истории ей был не совсем понятен термин «юсиони» все эти встречались исключительно описания мифологических персонажей, придуманных японцами. Быкоподобные демоны, обитающие у водоемов. Свирепые твари, терзающие людей клыками, когтями и ядовитым дыханием. Какое отношение древний миф имеет к диким разумам и послам-отступникам? Оказывается, прямое. Несколько десятилетий назад Прозвищем Юси Они якудза наградили Рихтера Тенсинга, пост человека, способного уничтожать все оцифрованные дубли заказанных мафией жертв. Наемный убийца, который в буквальном смысле пожирал личности, обогащаясь чужими эмоциями, воспоминаниями и характерами. В конечном счете Тенсинг перестал быть человеком. Он превратился в нечто обезличенное, постоянно меняющееся, обрастающее кодами расширений и отголосками чужих жизней. Аморфное создание, диагноз которому не сумел бы поставить ни один психиатр. Говорят, что легендарного Юси Они упрятали в тюрьму для особо опасных преступников и внедрили в какой-то адский конструкт, обрекли на столетия мучений. Вот только если верить папиным сведениям, Тенсинг был освобожден, усилиями Андрея Колосовского, нынешнего шефа ДБЗ. После чего стали твориться неслыханные вещи. Киллеру было поручено охотиться за осколками, искинами, решившими слиться в единую цифровую сущность, но по ряду причин, разлетевшихся по космосу. Часть осколков скрывалась от правосудия, часть выполняла поручение Дика. Тенсинг убивал направо и налево пытал людей в Вирте, создавал дубли для того, чтобы ускорить выполнение задачи. Отделом, на который работал Тенсинг, руководил Сармат Такаев. Беспредел, который развязали эти персонажи, выглядел в глазах Аркадии абсолютным злом. Серия жестоких убийств, исчезновения людей, стертые разумы, разбитые судьбы. И все это под прикрытием Теневого комитета. Такаев и Тенсинг добрались до папы с мамой. Множество косвенных улик говорило о том, что Аркадия права. Вездесущий, непостижимый Юси Они однажды придет и за ней. Для этой твари нет сроков в давности. Цель Тенсинга — помешать гипотетической сингулярности, слиянию ИИ с последующим эволюционным скачком машинного разума. Аркадия возненавидела правительство поклялась отомстить Неусу и взялась за работу. Для начала проверилась счет, открытый родителями на ее имя. Через Даркнет, как и просил папа. Деньги лежали на месте, права перешли к Аркадии, а расчеты можно было проводить через криптовалютные активы, не привязанные к ее нынешнему имени. Разумеется, фамилии Кано на Земле не существовало. Аркадия Самойлова. Так привыкли называть девушку учителя, соседи и приятели. Под этим именем она и поехала в Токио, чтобы добраться до ячейки с истинным биопаспортом. Тот еще квест. Линдсей оставил адрес хранилища и номер камеры, забыв упомянуть, что официально на этом месте числилась библиотека Университета искусств ТАМА. Хаотичное нагромождение арок, символизирующих пещеру. Всюду стеллажи, наполненные бумажными книгами. Аркадия успела выяснить, что от разложения эту макулатуру спасают наниты и особый микроклимат, поддерживаемый в автоматическом режиме. Чтобы попасть в библиотеку, Аркадия направилась в один из токийских пригородов — Хатиодзи. Здесь уже несколько веков стоял кампус, пользующийся спросом у дизайнеров и искусствоведов. Вряд ли то Йо Ито, создатель библиотеки, подозревал, что на одном из подземных ярусов возникнет нелегальное хранилище личных вещей, построенное влиятельным кланом Якудза. Это место контролировалось теми же людьми, что крышевали папочкин биомод. Камеры запечатывались биометрией, психокодами и ментальными слепками. При этом выглядели вполне безобидно, как деревянные картотечные ящики. Музейная реликвия, не имеющая практического смысла. Правда, ящики были окутаны едва заметным голубоватым сиянием энергетического поля. Табличка в дополненной реальности свидетельствовала о том, что поле относится к первому классу защиты, устанавливаемой в выставочных комплексах. Прикрытие. Каждая ячейка была оснащена собственной системой безопасности. Потаённые устройства среагировали на присутствие Аркадии, когда она приблизилась к своей камере. Дверца испарилась, словно её и не было. Внутри камеры лежала маленькая деревянная коробочка. Аркадия бережно извлекла лакированный кейс и слегка надавила на крышку. Коробочка открылась подобно школьному пеналу. Внутри лежал холодный накопитель, Вытянутый цилиндрик белого цвета размером с ноготь. Биопаспорт. Перечень и подробное описание всех изменений, которые сотрудники «Биомод» внедрили в ДНК Аркадии по заказу ее отца. Спустя годы она вспоминает тот день с трепетом. Просмотр накопителя дал ответ на многие вопросы. Редактирование идущая в разрез с актом о послах 2195 года, суррогатная оболочка и выдача фальшивого паспорта, понимание речи, нелегальные боевые характеристики класса «Альфа», базовый стандарт и сверхпроводимость для сетевых путешествий, интуитивное понимание техники, мод инженер-ремонтник высшего седьмого класса, общение с ИИ на машинном языке, что нарушает киберконвенцию 2206 года, точнее ее пятую редакцию, и еще кучу законов, принятых позже. Склонности к боевому физическому и удаленному пилотированию. Всего за раз и не перечесть. К чему же ты меня готовил, папа?